Глава четырнадцатая. Дракон и яблоки. Дракон подозрительно огляделся. Рядом никого не было, полная луна ушла за облачко, и в яблоневом саду было темно и пустынно. Но темнота не помеха драконьему зрению. Ящер вздохнул и, стараясь ступать максимально аккуратно, прошел между ровными рядами деревьев, потом открыл принесенный с собой мешок, и принялся торопливо срывать добычу, поминутно оглядываясь. Яблоки были гладкие, прохладные, чуть влажные. Самые лучшие в королевстве. Нигде больше не росли такие сладкие и сочные плоды, кроме как в королевском саду. И король, возгордившийся этим фактом, запретил продавать их, велев отправлять урожай только на свой стол. «Ну и куда ему столько?» — думал дракон, торопливо набивая мешок. «Все равно ж не съест. Неужели от одного мешка обеднеет?» Воришка замер, а потом принялся за дело еще интенсивнее, срывая яблоки вместе с веточками и листочками. Луна вышла из-за облачка и осветила королевский сад словно прожектором. «Ах ты, разбойник!» — закричал сторож с другого конца ряда. «Ах ты, плут! А еще крылья нацепил! И не стыдно тебе королевские яблоки воровать?» Высказав свое мнение о происходящем, сторож начал пробираться к дракону на ходу доставая маленький арбалет с вымоченными в солевом растворе болтами. Ящер не стал дожидаться возмездия, подхватил лапами мешок и взмыл в воздух. Тренькнула арбалетная тетива, и маленький болт пролетел, едва не задев драконий хвост. Дракон подумал и полетел по синусоиде, дабы уберечь жизненно важные части тела. Внизу грязно ругался сторож и припоминал драконю родословную вплоть до драконовой прапрабабушки. А Крылатый счастливо улыбался и прижимал к себе всеми лапами мешок с яблоками. Он его честно добыл.